Ом проснулся посреди ночи. С той стороны, где стояла кровать Бруты, доносился какой-то шум. Брута снова молился. Ом с любопытством прислушался. Молитвы. Когда-то их было так много. Так много, что молитву отдельного человека он не смог бы разобрать, даже если бы захотел. Но это не имело никакого значения... Потому что главным был этот космический шелест тысяч молившихся, веривших душ. А какая разница, что говорится в молитве? Люди. Они жили в мире, где трава оставалась зеленой, цветы регулярно превращались во фрукты. Но что именно производило на них наибольшее впечатление? Плачущие статуи. Вино, сделанное из воды. Обычный квантомеханический тоннельный эффект. Это случилось бы в любом случае, если ты готов подождать несметное количество лет. Как будто превращение солнечного света в вино при помощи виноградной лозы, времени и энзимов менее впечатляющее и происходит повсеместно. Но сейчас он лишен способности исполнять даже самые примитивные трюки, которыми владеет любой плохонький божок. Молния — силы искры на кошачьей шерсти. Такой вряд ли кого поразишь. А в свое время он бил крепко и наверняка. Тогда как в нынешние дни Ом мог разве что пройти сквозь воду и накормить одного единственного человека. Молитва Бруты была мелодией флейты в мире тишины. Ом выждал, пока послушник замолчит, высунул лапки из панциря и, покачиваясь, сдвинулся навстречу рассвету. Эфебы, ходившие по внутренним дворам дворца вокруг Амниан, вели себя точь-в-точь, точь, как будто охраняли неких крайне опасных заключенных. Это лишь самую малость не дотягивало до оскорбления». Бруто видел, что Ворбис просто вскипает от ярости. Вена на виске лысого черепа эксквизитора нервно подрагивала. Словно почувствовав на себе взгляд Бруто, Ворбис обернулся. «Кажется, сегодня ты как-то неважно себя чувствуешь, а брута заметил он. «Прошу прощения, господин. Заглядываешь во все углы. Что ты ищешь?» «Нет, ничего, просто интересно. Здесь все так необычно. Вся так называемая мудрость феба не стоит и единственной строчки из последнего абзаца Семикнижья. А почему бы нам не изучить труды безбожников, дабы встретить ересь во всеоружии?» — спросил Бруто и сам удивился собственной смелости. «О, крайне убедительный аргумент!» Его инквизиторы слышали много раз, хотя зачастую не совсем отчетливо. Вор бессердито уставился на затылок шедшего впереди аристократа. — От внимания ереси до сомнений в признанной истине всего один шаг, Брута. Ересь частенько бывает увлекательной. В этом и состоит ее опасность. — Да, господин. — Ха! Они высекают запретные статуи, но даже это не могут сделать правильно. Бруто не был специалистом, но и он заметил, что слова Ворбиса соответствуют истине. Сейчас, когда новизна прошла, статуи, украшавшие каждую нишу дворца, стали казаться менее привлекательными. Только что они миновали статую с двумя левыми руками. У следующей одно ухо было больше другого. И дело было вовсе не в том, что кто-то задался специальной целью высечь уродливых богов. Согласно первоначальному замыслу, они должны были выглядеть привлекательно, но скульптор со своей задачей не справился. — Кажется, эта женщина держит в руках пингвина, — заметил Ворбис. — Это Патина, богиня мудрости, — машинально ответил Брута и только потом понял, что он произнес эти слова вслух. — Я... я просто слышал, как кто-то упоминал ее имя, — поспешил добавить он. — Ну, конечно, — ответил Ворбис. — Какой у тебя, однако, тонкий слух.